Когда он попал камнем первой пси точно в теме, то остальные сначала разбежались, гонимые пронзительными предсмертными визгами сородича. Но ненадолго. Жрать они все-таки хотели. И их настойчивость могла спутать все планы. И, конечно, лишить жизни. Они снова сбились в кучу и продолжали преследовать человека. Тогда он, на свое счастье, заметил кусок тонкой трубы возле обрушившегося здания и вооружился им. Самая быстрая собака неосторожно попыталась ухватить конец трубы, которую выставила потенциальная жертва. И тогда моряк резко рванул её вниз, для верности ударив по трубе ногой, ломая при этом собаке зубы и челюсть. Ещё одна. Мощным ударом он проломил ей голову. Но в этот момент другая схватила его за полу сзади. Не задумываясь, моряк резко сел на псину, давя её тушу и ломая кости. Огромная овчарка неслась на него теперь. Он заслонил шею рукой, выставив вперёд локоть и позволив овчарке схватить его зубами. Затем схватил её за горло и свернул шею. Бросился бежать дальше. Остальные отстали. Видимо, решили не преследовать эту трудную и опасную добычу, когда вокруг лежали мёртвые собратья, которыми можно было насытиться. Хотя нет. Взобравшись на второй этаж полуобрушенного здания, он заметил, что одна всё-таки идёт за ним, постоянно нюхая след. Моряк торопливо извлёк из внутреннего кармана полиэтиленовый свёрток, в котором был кусок того жёлтого вещества из регенеративного патрона. Он натёр подошву ботинок и быстро выскочил на улицу. Пробежал по газону, приминая сухую траву, и крошил свои следы вещество – Затем свернул за угол и, прополоскав в ближайшей луже ботинки, стал торопливо уходить на север. Минут через пять до него донёсся пронзительный виск собаки. «Всё. Больше она след не сможет взять никогда».